Глава 53. Спустя два часа я уверенно подтвердила свое согласие стать женой лорда Талиса Энери, держа его за руки и глядя в глаза. Это был незабываемый момент. Счастье переполняло и кружило голову. Вместе с нами этому радовались многочисленные горожане и гости Паритера, среди которых присутствовали мои новообретенные родственники. Более чем достаточное количество свидетелей Чтобы брак и образование нового рода были подтверждены. В тот момент, когда мы поцеловались, случилась незапланированная администрацией города зрелища. Над парком влюбленных раскинул крылья огненный дракон. Он пронесся над деревьями и растаял, осыпавшись сверкающими искорками. Драконья магия прекрасна, если не несет угрозы. Но не успела я порадоваться тому, что стала женой талиса как купол над городом засверкал багряными всполохами. И это уже не было красивым завораживающим зрелищем, скорее устрашающим. Небо потемнело, огненные вспышки расползались бурыми кляксами на щите, напоминая потеки крови. Драконы напали. Образование нового рода их не остановило. Началась паника. Собравшиеся испуганно смотрели на вспыхивающий щит — о существовании которого раньше даже не подозревали и не знали, что делать. Удивительно, но ситуацию спасла Далира. «Так, Триса, тебя послушают». Схватила она меня за руку. «Хватит трястись. Талис ушел, чтобы щит поддержать. И моего Эсма забрал. А мне надо замуж за него выйти поскорее. Это остановит нападение. Успокой всех, пока не разбежались. Нам нужны свидетели. Объяви о нашей свадьбе и подмени Эсма у щита». Без жениха я замуж не выйду. Собраться было сложно. Страх мешал сосредоточиться. Но Дали раздавила мое запястье до боли, и, как и ни странно, боль придала сил. С трудом, но я смогла объявить со сцены, что все происходящее — это запланированное представление. Удивительно, но мне поверили. Наверное, мой дрожащий голос восприняли как переживание новобрачной. Да, я теперь жена дракона которому весь паритер доверил своей жизни. Мне они тоже верили, как и ему. Потом слово взяла мадам Кассиль под руководством Далиры, а я побежала к мерцающему щиту. Найти Эсма оказалось легко. Я бежала на особо яркий свет. Он стоял, приложив ладони к защищающему город-куполу, вспыхивающему от каждого удара. В просветах между вспышками виднелись кружащие над городом драконы. Их было много — «Ужасающе много». Рядом с Эсмо толпились уже знакомые маги. Они тоже подпитывали щит заклинаниями. Когда я увидела среди них Талиса, сердце сжалось и пропустило удар. Все эти драконы пришли для того, чтобы в первую очередь убить его, лишь за то, что отказался жить по их правилам. «Почему они нападают?» спросила я, подбежав к мужу. «Триса, уходи!» выкрикнул он. «Нет!» — мотнула я головой. — Мы же поженились, создали род. Почему они не уходят? — Этого мало, — поморщился Талис. Клан не был признан магией, времени не хватило. — Беги, спрячься у дедушки, он сможет скрыть тебя. — Вот уж нет, — помотала я головой и побежала к Эсма. Талис попытался схватить меня за руку, но я вырвалась. Подбежала к щиту, встала рядом с магом и попросила. — Объясни, как заменить тебя? — Трис, нет! — крикнул Талис. Он догнал меня, схватил за локоть и развернул к себе. — Уходи, ты должна... — Я поверила тебе. — Верила во всем. Теперь ты поверь в меня. Я смогу. Выпалила, глядя ему в глаза. — Это опасно, — выдохнул Талис. А Эсма проговорил. — Ничего делать и не нужно. Просто позволь магии течь через твое тело. Отпусти и расслабься. Я тут же приложила ладони к мерцающей магической преграде, сдерживающей нападение. Улыбнулась Эсмо и проговорила. «Беги быстрее, тебя там невеста ждет". Талис встал сзади, обнял меня за Талию и прошептал на ухо. «Если они не отступят, ты повернешься, выхватишь кинжал из ножен на моем поясе, убьешь меня и покинешь город. Это даст тебе шанс спастись самой и спасти нашего ребенка." Я вздрогнула всем телом, но не ответила. «А что я могла сказать?» «Не смогу. Просто не смогу. Ну же, Далира и Эсма, вся надежда на вас. И на мадам Касиль, которая хоть и не считает меня больше своей любимицей, но наизнанку вывернется, чтобы торжество, за которое она отвечает, прошло отлично. Сначала мне казалось, что щит вообще не берет мою силу. Но спустя пару минут голова начала слегка кружиться, а ладони защипала. «Почему они нападают на щит? Они послали подчиненных магов, как мы предполагали». Подойдя к нам, спросил тот самый маг с запоминающимся голосом. «Просчитали мой план», — сквозь зубы ответил Талис. «Нашли цель с помощью подчиненных и напали сами, чтобы наверняка уничтожить всех свидетелей. Его руки на моей талии ослабли. Он покачнулся, но маг его удержал. А я вдруг осознала». Все это время Талис отдавал мне свои силы, чтобы подпитывать мою магию. Поэтому я и не чувствовала слабости. Он буквально отдавал свою жизнь по крупицам, чтобы защитить меня от истощения. Где-то там, за деревьями, послышались громкие возгласы и поздравления. Далира и Эсма поженились. — И что теперь? — спросил маг хрипло. — Должны отступить. Я чувствую, магия приняла клан. — прошептал Талис. И я перестала ощущать его руки на своей талии. Обернулась и с ужасом увидела, что мой любимый лежит на земле. Бледный, почти серый, с запавшими глазами, будто в мгновение похудел до изнеможения. Дышит ли? А в следующее мгновение купол потух. Драконы почувствовали образование нового клана и отступили.